Утром голова Брике, отделенная от тела, уже стояла на своем старом месте, на металлическом столике со стеклянной доской, и Керн приводил ее в сознание. Когда он промыл голову от остатков испорченной крови и пустил струю нагретой до 37 градусов свежей здоровой крови, лицо Брике порозовело. Через несколько минут она открыла глаза и, еще не понимая, уставилась на керна. Потом с видимым усилием посмотрела вниз, и глаза ее расширились. «Опять без тела!» — прошептала голова Брике, и глаза ее наполнились слезами. Теперь она могла только шипеть, горловые связки петли. были перерезаны выше старого сечения. «Отлично», — подумал Керн. «Сосуды быстро наполняются влагой, если только это не остаточная влага в слезных каналах. Однако на слезы не следует терять драгоценную жидкость». «Не плачьте и не печальтесь, мадмазель Брике. Вы жестоко наказали сами себя за ваше непослушание». Но я вам сделаю новое тело, лучше прежнего. Потерпите еще несколько дней. И, отойдя от головы Брике, Керн подошел к голове Тома. — Ну, а как поживает наш фермер? Керн вдруг нахмурился и внимательно посмотрел на голову Тома. Она имела очень плохой вид, кожа потемнела, Рот был полуоткрыт. Керн осмотрел трубки и напустился с бранью на Джона. «Я думал, Томас спит?» — оправдывался Джон. «Сам ты проспал, осел!» Керн стал возиться около головы. «Ах, какой ужас!» — шипела голова Брике. «Он умер. Я так боюсь покойников. Я тоже боюсь умереть». От чего он умер?» «Закрой у нее кран с воздушной струей!» Сердито приказал Керн. Брике умолкла на полуслове, но продолжала испуганно и умоляюще смотреть в глаза сиделки, беспомощно шевеля губами. «Если через двадцать минут я не верну голову к жизни, ее останется только выбросить!»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 Не дрожал на лице. Керн посмотрел на термометр. Температура трупа. Кончена! И забыв о присутствии Брике, он со злобой дернул голову за густые волосы, сорвался со столика и бросил в большой металлический таз. Вынести ее на ледник! Надо будет произвести вскрытие. Негр быстро схватил таз и вышел. Голова Брике смотрела на него расширенными от ужаса глазами. В кабинете Керна зазвонил телефон. Керн со злобой швырнул на пол сигару, которую собирался закурить, и ушел к себе, сильно хлопнув дверью. Звонил Равино. Он сообщил о том, что отправил Керну с нарочным письмо, которое им должно быть уже получено. Керн сошел вниз и сам вынул письмо из дверного почтового ящика. Поднимаясь по лестнице, Керн нервно разорвал конверт и начал читать. Равино сообщал, что Артур Доуэль, проникнув в его лечебницу под видом больного, похитил мадемуазель Лоран и бежал сам. Керн оступился и едва не упал на лестнице. «Артур Дой? Сын профессора? Он здесь? И он, конечно, знает все!» Объявился новый враг, который не даст ему пощады. В кабинете Керн сжег письмо и зашагал по ковру, обдумывая план действия. «Уничтожить?» Голову профессора Доуэля. Это он может всегда сделать в одну минуту. Но голова еще нужна ему. Необходимо только будет принять меры к тому, чтобы эта улика не попалась на глаза посторонним. Возможен обыск. Вторжение врагов в его дом. Потом... Потом необходимо ускорить демонстрацию головы Брике. Победителей не судят. Что бы ни говорили Лоран и Артур Дойль, Керну легче будет бороться с ними, когда его имя будет окружено ореолом всеобщего признания и уважения. Керн снял телефонную трубку, вызвал секретаря научного общества и просил заехать к нему для переговоров об устройстве заседания, на котором он, Керн, Будет демонстрировать результаты своих новейших работ Затем Керн позвонил в редакции крупнейших газет И просил прислать интервьюеров Надо устроить газетную шумиху Вокруг величайшего открытия профессора Керна Демонстрацию можно будет произвести дня через три Когда голова Брике несколько придет в себя после потрясения И привыкнет к мысли о потере тела нос а теперь керн прошел в лабораторию порылся в шкафчиках вынул шприц бунзеновскую горелку взял вату коробку с надписью парафин и отправился к голове профессора доуэля